Глава двадцать Вечеринка. Вот ведь хитрая чертовка. Я сначала не понял, зачем Аме понадобилось открывать мой секрет, учитывая, какую пользу я приносил, когда о возвращении солдоков никто просто не думал. Но потом, по мимолетной улыбке на губах принцессы, все стало понятно. Она же давно все просчитала. Знала, кто из семей против нее выступит, знала, что разумные аргументы никого не остановят и вот решила отвлечь внимание. «Кровь рода признала варвара?» Ликонтул первым нарушил молчание. «Лорда Салдока. Я поправил его чуть ли не машинально, а потом понял весь масштаб задумки принцессы. Она не просто отвлекает внимание, не просто показывает новые опасности. Она фактически ставит старым родам ультиматум. Либо вы принимаете текущее положение вещей, «Либо я найду вам замену». Конечно, тем тоже найдется чем ответить, да и нету самой Ами возможности штамповать новых аристократов. Но просто сам факт того, что благородные дома могут быть заменены, думаю, серьезно подкосил уверенность будущих наследников в себе и своих силах. Обидно чувствовать себя разменной монетой, но в данный момент, наверное, я даже помогу принцессе ради дела. Света, я подал девушке сигнал, похожий на показанную ей беном распальцовку, и та, быстро поняв, чего я хочу, тут же включила защитное поле крюсов. Нет, защита нам была не особо нужна, особенно такая слабая. Но факт, что уже два варвара владеют родовыми техниками, должны помочь сомневающимся осознать. Это не случайность. Вот и прекрасно. Увидев, что все молчат, принцесса решила направить мысли наследников в нужное нам русло. «Тогда я объявляю вечеринку, ведь все тревожные сигналы были лишь способом вас сюда вытащить. По крайней мере, я надеюсь, вы отпишетесь об этом домой». Ами подсказала всем собравшимся легенду, объяснила, что в ближайшие сутки, пока вечеринка будет длиться, она подойдет и поговорит с каждым лично а потом махнул рукой уже мне, предлагая пройти вместе с ней и пообщаться с Шилой «Первыми мы направимся к тебе», — она не спрашивала, она просто ставила девушку перед фактом. «Это не изменит ни моего отношения, ни отца», — та попыталась огрызнуться, но была тут же остановлена. «Мы обе знаем, что за вас все решают крюсы, так что не строй себя ту, кем не являешься», Следующая фраза Ами как будто размазала Шилайлу по земле, а державшийся до этого тихо парень с лысой головой и фиолетовыми татуировками довольно хохотнул. Так все те разговоры раньше были представлением? То есть те, кто кричал громче всех, говорили не за себя, а за своих патронов и покровителей. Ха, ведь тогда получается, что моя демонстрация силы Крюсов оказалась даже эффективнее, чем я думал изначально. «Ну что, отправляемся?» Я нарушил повисшую паузу, и по кивку Ами Шилейла, как побитая собачка, подошла и стала рядом со мной. «Да, полетим втроем, остальные будут только мешаться под ногами», — принцесса обозначила свой план и посмотрела на меня. «Ждет возражений? Вернее, считает меня достойным их высказать? А ведь приятное чувство. Но в данный момент я с ней полностью согласен. Полетим на моем корабле. Императорские коды безопасности помогут против планетарной защиты, а местная же нас просто не заметит. У нас оборона построена на основе системы траков десятого поколения. Похоже, Шилелла собиралась меня поразить, но ей это не удалось. Если Алвы смогли к ним проникнуть и подчинить, то и мы сможем. Не теряя времени, мы прошли в корабль. Ами показала в навигаторе точку назначения, а потом запустила через стоящую на крыше ее домика антенну волну для трех секунд тишины. «49 точек. Справишься?» Она посмотрела на меня, а рядом еще больше побледнела Шилейла. «Похоже, о том, что кто-то может использовать космические технологии прямо на поверхности планеты, их безопасники просто не подумали». «Это же столько энергии!» – Вели попыталась что-то сказать, но я перебил. «Справлюсь». Похоже, используемый принцессой прием действительно энергоемкий. Вот только и она, и я знаем, что скоро все начнется сначала, и экономить запасы нет никакого смысла. В отличие от верности лордов Империи, они с нами в новую петлю не перенесутся». Я поднял корабль над землей, Ами запустила двухсекундную готовность до старта, а потом я привычно скользнул в свой режим пилота, проскочив намеченные точки даже с 20% запасом по времени. Все варвары так хорошо летают, Шилела не удержалась от комментария. Только лорды. Я тоже не остался в долгу. Что-то задела у меня эта шутка. Прекращайте, остановила нас Ами. «Шилейла, сейчас мы пойдем к твоему деду, начнем с него. Ты прикрываешь меня, я его очищаю. Потом позовем отца и последними позаботимся о слугах. Возражение?» «Нет». Мы с наследницей Катап промолчали. Все выглядело довольно логично и без наших дополнений. На практике же все пошло немного наперекосяк. «Нет, к деду мы попали без проблем». Шилейла поставила щит, чтобы он нас не достал, а Ами разрядила в него боевую медитацию, возвращая на службу империи. Но вот уже с отцом Шилейлы все оказалось не так просто. Началось с того, что он на вызов в кабинет своего старшего родственника явился не один, захватив щуплого на вид дворецкого. Дед и наследница Катап попытались остановить своего родича. Но тот в одно мгновение сбросил накинутую ими технику в форме сети. Следом уже атака принцессы разбилась о выставленный щит, а тут еще и дворецкий начал действовать. Я ведь на всякий случай в момент первой атаки сразу же врубил проявление, чтобы вычислить зараженных и знать, с чьей стороны ожидать атаки. И слуга лорда Катаба был чист. Но кто же мог знать, что он в итоге окажется невели, которого не стали трогать Алвы а самым настоящим червелицем, который в своей истинной форме решил присмотреть за одной из подчиненных им семей. «Шлем, помогай!» Ами с уже освобожденными союзниками оказалась полностью скована атаками зараженного лорда, и Алф легко смог бы достать ее с фланга. «Похоже, я на самом деле ее единственная надежда. Хорошо, что Алвам так сложно устоять перед моим шармом, И что не началась новая неделя, когда они смогут придумать, чем можно будет свести на нет мои опробованные еще во время сражения в космосе приемы. Активация. Внушение. Я думал, что смогу достать Алва с легкостью, но вышло все с точностью до наоборот. Он отбросил в сторону моей техники, как будто это были детские игрушки. И тут я узнал это лицо и эту форму. Алф как раз решил полностью предстать в своем истинном виде. Это же тот самый командир Червелицых, что тогда на Авернале сражался с командером. И сейчас против него не опытнейший боец, а всего лишь я. А еще этот шелест из-за двери. Кажется, к нам собирается присоединиться еще из десяток псов. Что же делать?